Глава сороковая Я не помню, когда работала вечер. После такого удивительно, что меня еще ноги держали. Но одно было ясно точно. Кофе, чтобы взбодриться, мне был уже не нужен. Фил уехал раньше, взяв с меня честное слово, что я вызову такси и не стану бродить по улицам одна. Купюра на такси утонула в моей сумочке, и я тут же поняла, что никакого такси не будет. Доеду на автобусе. «Ничего со мной не случится», а поездка на такси трансформируется в новую тушь или помаду. К тому же прогуляться и подышать воздухом, привести в порядок мысли, попытаться как-то разложить по полочкам все, что случилось за это время, мне не помешало бы. Стоило мне дойти до остановки, как рядом притормозил знакомый Бентли. «Садись в машину», — Питер говорил резко, словно был чем-то недоволен. «Действительно, с чего бы ему быть недовольным? Я всего лишь явилась в его дом среди ночи, поманила, наобещала но бог знает что, и смылась, предварительно вытащив деньги из его бумажника. Да, если посмотреть на ситуацию с такой стороны, выглядит совсем паршиво. Я осторожно опустилась на мягкое сиденье автомобиля. После сегодняшних... Oui, подвигов я не скоро ещё смогу нормально сидеть. «Послушай, тогда всё так получилось?» Я, конечно, взяла деньги, но я рассчиталась ими за ужин, который ты заказал. Ты ведь спал. Серги я оставила, не подумай. А платье... Да уж, с платьем получилось совсем паршиво. Горку тряпок наверняка уже выкинула прислуга Фила. Но я не перестала бормотать. Платье испортилось, но если хочешь, я верну деньги и... Замолчи! прервал поток моих извинений Питер. Люди сказали, тебя от моего дома увозил Фил. Ох ты черт, я понятия не имела, что он об этом знает. Опасный поворот в нашей беседе. Я замолчала, раздумывая, как лучше соврать. Он следит за тобой или за мной? Спросил Питер и впился в меня внимательным, изучающим взглядом. Я почувствовала себя прикованной к датчикам полиграфа. Нет, соврать, пожалуй, не получится. Видимо, за мной, призналась я. Питер ударил руками по рулю. «Что ему надо? Он разделался с Глорис и теперь решил заняться мной?» «Наверное, еще вчера я бы стала отчаянно защищать Фила. Не станет же искать убийцу тот, кто сам и есть убийца. Наоборот, постарается сделать так, чтобы та история как можно скорее забылась. Но сегодня от этой веры не осталось и следа. Может, Глорис и вправду узнал о Филе что-то такое, что вызывало у нее злость и отвращение». Может, именно Фил сделал тот снимок. Кто еще будет спокойно фотографировать в казино, не боясь получить нагоняй, как не сам владелец казино? И это я сейчас выясню. Немного поколебавшись, я достала из сумочки злополучное фото. «Питер, ты не помнишь, кто фотографировал вас тогда?» «Что это?» Он включил свет в салоне и всмотрелся в фотографию. «Где ты ее взяла?» — спросил он и тут же сам ответил на свой вопрос. — Какого черта, Магда, я тебя впустил в комнату, Глорис, не для того, чтобы ты шарила в ее вещах? — А для чего же? — Послушай, все очень серьезно. Посмотри, она ведь ненавидит того, кто вас снимал. Вспомни, кто это был? Это был Фил? — Ну вот я и сказала вслух то, о чем боялась даже подумать. Питер глянул на снимок с прищуром и коротко бросил. «Забудь!» — он тут же сунул карточку в карман. «Не лезь в эту историю. Фил — настоящий псих. Не знаю, что вас связывает, но лучше тебе держаться от него подальше. И от Глорис тоже». Повисла пауза, долгая и тяжелая. «Мои вещи. Юбка и блузка. первой не выдержала я. Когда я переодевалась, оставила их в комнате Глорис». Можно мне их хотя бы забрать? Я заскочу буквально на минуту. Я все еще не оставляла надежды взглянуть на остальные фотографии. Может быть, по ним удастся понять, кто сделал эту. Глупая. Какая же я глупая. Почему я сразу не взяла все фотографии, когда была в той комнате? Какая разница, одну убратили все. Вот. Питер достал с заднего сиденья пакет и бросил мне на колени. «Твоя одежда». Горничная постирала ее и выгладила. «Послушай меня и не лезь никуда». Я вздохнула. Я бы с удовольствием последовала его совету, но, увы, я уже влезла. По самые уши. «Там мой автобус. Ты не отдашь мне фотографию?» «Нет». «Береги себя», — с каким-то неожиданным теплом сказала мне, когда я выбиралась из машины. Я лишь пожала плечами. Вряд ли я могу пообещать ему, что буду.